Глава третья. Планета Верджи. «Астра-26. Это диспетчерская. Что у вас происходит? Разрешения на вылет нет!» произнес голос в динамике в рубке. «Передавай. Экстренная ситуация. Возгорание в грузовом отсеке. Начинаю аварийную отстыковку. Видеосвязь не включай!» Сообщил я пилоту, и тот продублировал мое распоряжение. «Астра-26. Это диспетчерская. Немедленно прекратить расстыковку!» К вам направляются сотрудники службы безопасности станции, раздался голос диспетчера. Нашли дураков. Не обращайте внимания, включайте аварийный маяк и сигнал экстренной помощи. После чего ныряйте по коридору к главному космопорту. Передавайте запрос на аварийную посадку и помощь спасателей, сказал я. А спасатели для чего? У нас ведь нет пожара, спросил глава наемников капитан Рыков. облаченный в тяжелый штурмовой скафандр, который с трудом разместился в кресле штурмана. «Нам нужен транспорт. Воспользуемся спасателями, если получится. Попробую договориться с ними», сказал я, после чего решил переговорить с главой преступного клана. «А сами, что вы знаете про флот вторжения и что нам ожидать на планете? Я понимаю, что между нами доверия нет, но мы можем пригодиться друг другу». «Господин Йошо, я не уверена, что у нас много вариантов для того, чтобы выбирать. Спрятаться мы, конечно, можем. Но вот я не уверена, что жители планеты будут сражаться до последнего. Тут собраны отбросы со всего Содружества и Фронтира. Основные наемники и отряды крупных корпораций покинули систему две недели назад. Тут такое творилось! Теперь я понимаю, что кто-то владел информацией по этому вопросу. Для начала нужно спуститься на планету». А потом уже я попробую выяснить. Рядом с космодромом у меня есть база, мы можем временно остановиться там. Если у них серьезные планы и достаточно войск, то с захватом планеты у них не будет проблем. Нормальной обороны сейчас нет. Погранцы забрали все современные средства планетарной обороны с собой. Время для нападения выбрано очень удачно. Возможно, не обошлось без предательства. Как я понимаю, покупать недвижимость на планете вы больше не собираетесь? Спросила девушка. Во-первых, можете называть меня Волков Игорь. Во-вторых, собственник всей недвижимости сейчас под большим вопросом. Если это будет десантная полноценная оккупация, то всю собственность заберет себе новый владелец. Возможно, они и дадут выкупить ее часть. Но тут все под большим вопросом. Ведь выманив все наличные деньги, они могут также забрать недвижимость себе. Уверен, что они не будут разбираться, кому она принадлежит. Наймут солдат из местных, выдадут оружие из местных запасов и отправят на зачистку. Этим сразу решат несколько проблем. Поэтому нужно выбираться отсюда, но не сейчас, а когда все в системе устаканится. Вот чувствовала, что нужно бежать отсюда, да повелась на возможность хорошо заработать. Боюсь, отсюда сбежать не получится. Если они восстановят прежнюю систему таможенного контроля, то это будет практически нереально. Мы, конечно, попробуем сопротивляться и выбить себе хорошие условия сдачи. Только вот слухи про то, что представители королевства ведут переговоры, ставят крест на этом. Нас всех превратят фактически в рабов, заставив отрабатывать лет двадцать на шахтах и рудниках. Единицы, может, и откупятся. Но даже тут нет гарантии, что они не кинут. Слава за ними ходит самое, что ни на есть отвратительное. Торговлю с ними ведут только самые отмороженные. Поэтому королевство считается отсталым. Захватив систему, они решат многие свои проблемы. Боюсь, что вариантов у нас немного. Преданных бойцов у меня наберется под тысячу. Остальные, боюсь, разбегутся. Да и полторы тысячи самых верных я уже отправила на одну из новых пограничных систем. На время можно попробовать укрыться в старых шахтах, но долго там не просидеть. «Ваши наемники вас не кинут?» – спросила Осами. «Капитан, как вы относитесь к соблюдению контракта со мной?» Спросил я. «Вы заключили контракт с центральным офисом, и он расширенный. Наши семьи находятся в содружестве, а невыполнение контракта – это пятно на всей конторе. Даже если мы выберемся с планеты, то потом не сможем устроиться нигде на работу. А если узнают, что мы бросили клиента, то нас могут и наказать показательно, а возможно пострадают и наши семьи. Мы с вами до конца». Со всеми ребятами я уже переговорил еще до отправки, поэтому 11 человек осталось на станции. Вы можете рассчитывать на 85 бойцов, и мы будем с вами до истечения срока контракта. Ну а там, как получится», — ответил капитан вслух. «Больше для сами, так как этот вопрос я выяснил, как только стало понятно, что бежать некуда». «Ваши бойцы стоят троих моих, поэтому я предлагаю объединить наши силы и попробовать переждать вторжение вместе», — сказала девушка. «Давайте доберемся до склада, там мы обсудим все, что происходит», – предложил я. «Хорошо, нам еще нужно выбраться с территории космопорта». «Капитан, у вас есть взрывчатка?» – спросил я. «Найдется. А для чего?» «Нужно надежно заминировать корабль. У нас должен быть весомый аргумент в переговорах на Земле. Уверен, что найдется немало желающих покинуть планету, вылетев на орбитальную станцию. Наш челнок для этого подходит. Обменяем его на пропуск космодрома». «Уверен, желающих будет много», — сказал я вслух. «А это может сработать. Нужно еще посмотреть, кто сейчас рулит на космодроме. Но я не могу связаться со своими людьми в столице. Связь уже глушится. Возможно, как приземлимся, такой шанс и представится», — сказала Асами. Дальше полет проходил в молчаливом напряжении. Я пытался найти выход из сложившегося положения и не мог. Если меня схватят и узнают, кто я на самом деле, то могут продать империи. Тогда прощай, свобода. Да и что-то я читал про это королевство. Самое отсталое, там несколько раз уже были перевороты. На планетах действует диктатура, на которую закрывают глаза в Содружестве. Королевство довольно агрессивное. От них я видел предложения о продаже поселенцев и наемников на двадцатилетние и сорокалетние контракты. Только вот связываться с ними никто не рекомендовал, хотя цена была мизерная. Это примерно как африканские государства из моего мира, где после свержения правительства или монарха устанавливалась диктатура, и ни о каком соблюдении прав человека там речи не шло. Теперь мне понятно, почему они рискнули выйти из гиперпространства прямо внутри звездной системы. Такие потери их не пугали, зато они гарантированно смогут ее захватить. За такими размышлениями мы и подлетели к космопорту. Связь появилась уже перед самой посадкой. «Астра-26, это диспетчерская. Если слышите меня, то для посадки вам выделена красная зона, сектор 1616», прозвучал голос диспетчера космопорта. «Как приземляемся, шлюз не открываем. На переговоры пойду вместе с осами», сказал я. Посадка прошла штатно, и буквально через минуту рядом с нами приземлился транспорт спасательных служб. «Астра, ответьте, что у вас на борту?» раздался запрос от службы спасения. Я вышел из корабля по небольшому трапу и направился к большому флайеру, из которого мне навстречу вышел уставший сотрудник с нашивками лейтенанта, а рядом с ним встал с плазменным пистолетом в руках сотрудник местной службы безопасности в звании лейтенанта. «Ближе не подходите! Что у вас на корабле?» спросил лейтенант. «Мне бы вас на два слова!» сказал я, остановившись. «Выходите из корабля!» «Пусть ваши люди сложат оружие», – произнес он. Я дал сигнал, и из корабля вышли два моих дроида и два наемника с тяжелыми плазменными винтовками. «Лейтенант, у меня есть выгодное для нас всех предложение, только я хочу обсудить условия без свидетелей. Пусть спасатели пока нас подождут, их услуги могут потребоваться», – сказал я громко. Кивнув мне, он двинулся навстречу, но ну а я медленно подошел к нему. «Лейтенант!» «Вы ведь хотите получить транспорт, который может отправиться на станцию?» «Я видел большую толпу людей, штурмущих космопорт. Корабль мы заминировали, и если не договоримся, то просто взорвем моторный отсек, и вам достанется груда железа. А если мы договоримся, то мы готовы обменять его на транспорт, который подкинет нас до окраины», — сказал я ему. «Мне нужно переговорить с полковником», — ответил лейтенант. «Вы хотите делиться с полковником?» Я предлагаю все уладить прямо здесь. Ведь у спасателей тоже есть семьи. И наверняка они захотят покинуть систему, пока такая возможность еще есть. Пусть это и очень рискованно. Пока система полностью не закрыта, шанс вырваться есть, сказал я. Тогда почему вы этим шансом не воспользовались? Или, может, вы диверсанты? Спросил он, насторожившись. У меня есть неотложное дело на планете. А остальных я нанял прямо здесь. Вы их знаете. Наемники и руководство клана местные, поэтому можете не переживать. В наглую врал я. Хорошо, но через 15 минут вас не должно быть в городе. В любом случае меня могут проверить, а рисковать я не собираюсь, ответил он. Дальше мы оперативно выгрузились из тесного трюма и загрузились спасательные флайеры. Часть даже разместилась на крыше. И в одном пассажирском флайере, который пригнал лейтенант СБ, чтобы перевести всех. Одновременно с этим я вел диалог по закрытому каналу с руководителем наемников. Господин, доверять бандитам я бы не стал. Они в любом случае используют нас как пушечное мясо. А за счет вас попробуют выторговать себе условия, если запахнет жареным. Такая вероятность очень высока. Но что предлагаешь ты? Спросил я. Тут недалеко есть наша база. И мы можем перебраться туда. Тем более там есть склад, и к нам примкнут еще пять человек. Флайеры тоже есть. да и место находится в промышленной зоне. Её будут обстреливать в последнюю очередь. Хорошо, значит нужно распределиться так, чтобы мы смогли изменить маршрут, как только отъедем от космопорта. Через 15 минут мы уже пересекли линию космопорта. Наш небольшой кортеж летел на низкой высоте, чтобы не подставляться под удары противокосмической обороны. В согласованной точке часть флаеров с нашим экипажем отделилась от колонны и повернула в сторону. «Господин Волков, мы же вроде договорились», – поступил звонок от Асами. «К сожалению, планы изменились, и нам, возможно, не по пути. Если вы переживете это вторжение, то я рад буду обсудить с вами условия покупки недвижимости. А пока мы попробуем переждать», – ответил я и отключил связь. Спасатели выполнили условия сделки и доставили нас к нужной нам точке, а после того, как мы выгрузились, на максимальной скорости бросились обратно». Сборы заняли почти три часа, и помимо пяти человек к нам присоединилось еще четверо из технических специалистов, которые обслуживали наемников. Место, где мы планировали переждать первую фазу вторжения, мы выбрали в полутора тысячах километров от столицы. В горах были пещеры, в которых можно попробовать спрятаться на первое время. В городе мы закупились всем необходимым из расчета на три месяца, для чего мне пришлось немало потратиться. так как цены существенно выросли. Все свободное время я скачивал всю возможную информацию, которую можно выкопать в сети. Карты местности, гражданские военные объекты, магазины, склады, независимые поселения. Вообще все, что маломальски может пригодиться в будущем. Когда мы уже покидали город, в нем уже начались грабежи и паника. Нас спасало то, что наш отряд был очень хорошо вооруженный, и с нами не решались связываться. хотя несколько раз и пытались обстрелять. Уже перед отъездом поступили первые данные по происходящим событиям, при этом их вывела в общую сеть хакерская группа «Оникс», у которой я и закупал нужную мне информацию. Согласно их данным и той информации, которую они смогли найти, взломав секретные серверы и различные хранилища, к вторжению готовились не менее 10 лет. Оказывается, орбитальные станции обороны должны были поставить еще полгода назад, но и задержали из-за бюрократических проволочек. Часть высшего руководства обороны системы и планетарной обороны за несколько часов до нападения успели покинуть систему, а те, кто принял командование вместо них, были некомпетентны. В строго назначенное время в системе заработали специальные гиперпространственные маяки, на координаты которых и начал выходить флот вторжения. Серия терактов привела к неполадкам в системе раннего обнаружения и узловых систем связи. Появившийся флот королевства расстрелял крейсера и эсминцы, которые стояли на причале. Единственный линкор четвертого поколения был обесточен в результате диверсии и сейчас уже практически захвачен вражеским десантом. Под прикрытием мероприятий по замене минных ограждений они были отключены. Конечно, полностью отключить всю оборонную систему противник не смог, но этого хватило, чтобы зацепиться в самых важных точках. Сейчас внешнее кольцо обороны полностью уничтожено. Небольшая часть флота смогла войти непосредственно в систему за третьим уровнем обороны. Потери противника достигают 40%, но это позволило полностью перерезать транспортные пути через минные кластеры. По расчетам хакеров, оборонную систему противник доломает за два дня. Космические станции в ближайшее время подвергнутся нападению и высадке десанта. Практически на всех произошли крупные теракты, и их оборона серьезно нарушена. По данным сервера службы безопасности, которые смогли допросить пленных. В систему должно прибыть около 100 тысяч солдат, которые высадятся на планете и возьмут ее под контроль. Связь с содружеством полностью блокирована, и будет ли помощь, до сих пор неизвестно. Хакеры также обнародовали предположительный план нападений на систему, по которому она подлежит полному захвату и установлению тоталитарного контроля. Этот план был украден и опубликован еще 4 года назад, но тогда признан подделкой. А в свете новых событий выяснилось, что он практически полностью соответствует происходящим событиям. Так вот, согласно этому плану, планету разделят на 40 секторов между аристократами королевства. Всех людей ожидает фактически рабство. Тех, кто не сможет себя выкупить, заставят отрабатывать 30 лет на заводах, которые будут захвачены. Часть пленных пойдет для пополнения возникшей в ходе операции солдат. Согласно плану операции, вся недвижимость перейдет аристократам, население будет превращено в бесправных рабов. Номинальные права у них будут сохранены, чтобы Содружество не исключало королевство из своего состава. Там говорилось еще много чего, что я просмотрел только мельком, но и то, что удалось выяснить, меня не обрадовало. Хакеры объявили, что будут бороться за независимость до конца и призывают всем взять оружие в руки и сражаться до конца. Еще они выложили списки чиновников, кто подозревается в работе на врага. а также организации и кланы, кто может перейти на их сторону. В списке было много сотрудников службы безопасности и, вообще, чиновников очень высокого ранга. Их передача несколько раз прерывалась, но они все равно выходили в эфир. Все это вылило в стихийные погромы, что принесло еще больше хаоса, особенно в столице, оставаться в которой становилось очень опасно. По дороге к точке нашего убежища мы должны будем по возможности пополнить наши запасы продовольствия. Да, и нужно будет разжиться транспортными средствами. Я же занимался анализом и выработкой плана, как выбраться из этой ситуации. Планета фактически обречена, и все это понимают. Ее штурм начнется через один, максимум через двое суток. Возможно, что содружество и вмешается, но на это уйдут месяцы, и все это время придется прятаться. Поэтому пришлось подробно изучить карту вокруг убежища и заняться подготовкой точек, где мы разместим дополнительные схроны. Еда, оружие и средства первой необходимости. Деньги у меня были, поэтому я решил не мелочиться и сделать ряд закладок. При этом только я один буду знать все места их расположения. Для этого пришлось очень много поработать, занимаясь логистикой и анализом доступности мест размещения. По дороге придется заехать в один городок, где я надеюсь прикупить специальное оборудование для скрытого перемещения и партизанской деятельности. Специальный плащ одеяла, способный обмануть инфракрасные датчики дронов и другое специфическое оборудование. Понимая, что сейчас нам его никто не продаст, я планировал операцию по вооруженному захвату тех вещей, которые будет невозможно купить.